Глава восьмая Достаточно легкие деньги, надо сказать. Особенно если учитывать, что я сдал далеко не всех пленных. Самые ценные остались у меня. Впрочем, делал я это не только ради денег. Сейчас у Булатовых большие проблемы с репутацией, и её надо где-то брать. А подобные мероприятия — отличная возможность для подобного. Нужно вернуть имя, былое величие, а затем приумножить его. А то как-то не солидно быть главой малоизвестного практически уничтоженного рода. Да, благодаря этому враги зачастую нас недооценивают и пускают куда меньше сил в атаку. Но, думаю, эти времена скоро закончатся, вечно вводить противников в заблуждение не выйдет. Понравилась реакция людей, что должны были принимать пленных. Как они сидели, хватали ртом воздух, а затем начали спешно выполнять свою работу. Видно, что никто не ожидал таких результатов, и даже помещения для приема пленных оказались не рассчитаны на такой большой поток. Затем у меня долго уточняли, в каком месте я набрал столько пленных, когда я успел их захватить, и все в таком духе. Даже иномирцев допросили, откуда они, и как я смог их захватить. Но они лишнего не скажут. Во-первых, никто ничего не понял, а во-вторых, самыми осведомленными я успел провести короткую беседу. Кому-то стёр память, Других просто убедил, что лишнюю информацию лучше держать при себе. А если кто-то из них и нарушит слово, ему все равно не поверят. Как минимум про четырёхрукого мужика с щитами. Или рукастых голубей-боксёров. «Нам просто крупно повезло», — улыбнулся я. Удивительно, насколько люди любят верить в удачу или неудачу. «Так проще, чем признать, что ты допустил где-то ошибку и проиграл, а твой сосед преуспел в своём деле». «Старался, работал, добивался». «Когда можно сказать, что ему просто повезло, а тебе нет». «Редкое везение», — согласно кивнул мужчина, что был тут за главного. «Какой-то офицер армии единственный военный в этом здании». «То есть на тех землях вы закрепиться не смогли?» «Если бы мы остались там еще на пару часов, наше везение могло закончиться». Благо, много чего мне удалось списать на тайные рода. Очень удобно, и жаль, что такое не сработает с имперскими следователями. Но я не сделал ничего противозаконного, поэтому беседовать с ними не придется. Так, просто взял и нашел пять сотен безоружных бедолаг, они просто сдались в плен. Осталось только погрузить их в машины и увезти. Размышлял я об этом уже по дороге домой. Наша колонна растянулась на сотню метров, и мы не спеша пробирались в сторону замка. Я же просто смотрел в окно и думал, стоит ли выполнять изначально продуманный мною план. Главной идеей было стать лучшим, сдать больше всех пленных и, помимо денег, получить дополнительную награду от императора. А во время вручения, возможно, сбросить рядом с ним пару гранат и сказать, что это опять балуется Курчатов. Ладно, второй раз такое не провернуть, возникнут подозрения. Всего за пленных удалось выручить 600 тысяч. Без сумма сразу поступила на счёт рода. Правда, там и так было много, потому польза может показаться несущественной. Но в любом случае с добычей пленных пока придется повременить. На обратном пути мне не понравилась работа защитных рун, тех, что должны защищать системы самолета от воздействия магии волн. Не зря Вилсон так ругался перед вылетом. Его защита и правда оказалась недоработанной, Потому шанс упасть камнем с немец вместе со всем награбленным и пленными был довольно высок. Кроме того, есть еще одна проблема. Сразу вспомнилось, как на меня смотрели те женщины, что занимались регистрацией пленных. Приводить нужно много, но не слишком. И если в следующий раз вместо пяти сотен я приведу несколько тысяч, да, император опять внесёт меня в какой-нибудь списочек. Также вспомнился наш поход с союзниками и попытка захватить земли под Северодвинском. И пусть они до сих пор считают, что мы принесли империи неоценимую помощь, но я с ними не согласен. Как по мне, мы, объединив свои армии, просто впустую потратили время и немало денег, а затем заставили имперские войска распылить усилия. Скорее всего, те земли и иномерцы захватят обратно, но теперь они будут сплошь пропитаны кровью имперских солдат мирсов там поляжет, разумеется, больше, но они не собираются экономить людей. Им плевать на потери, и они готовы бросать в атаку столько сил, сколько потребуется для победы. Их не станет меньше, у них не закончатся солдаты. Я не просто так оставил самых ценных пленников себе. Из них можно вытянуть немало информации, и первый допрос я провел, пока мы летели домой. Придут войска из соседних королевств, потом появятся наемники. Король, устроивший этот прорыв и захвативший Северодвинск, готов идти до конца. Для его мира это хороший шанс закрепиться на этой стороне. Да и ценность человеческой жизни там несравнимо меньше, чем здесь. Так что со своими союзниками я в корне не согласен. И потому буду действовать по-своему. Хотя вполне вероятно могу привлечь и их. В моих планах бить по складам, важным точкам, путям снабжения и командным пунктам. И наша с ними прошлая вылазка была скорее проверкой, а они ее успешно прошли. И пусть мне пришлось потратить немало сил на их бойцов, которые то и дело норовили уйти на тот свет. Возвращал их к жизни, позволял дожить до госпиталя, из-за чего он не мог в полной мере помогать в атаке. В общем, теперь атаки будут масштабнее, как минимум потому, что помимо пленных, я захватил их карты и два десятка командиров. Теперь тот сектор, в который я нанес удар, Остался без командования. А армия без обеспечения и внятных приказов буквально за неделю полностью растеряет свой боевой дух и наступательный потенциал. А еще радует, что удалось забрать казну этой армии. Три-четыре тысячи золотых, что приятно пополнит мой иномирный бюджет. Да и ящик был действительно огромных размеров. Кованный, мощный, защищен несколькими слоями рунной и артефактной защиты. Его несли четверо одаренных, используя свой дар на пределе возможностей. Настолько тяжелым оказался этот сундук. И эти четыре монет занимали едва ли десятую часть сундука. Так что, скорее всего, прибудь мы через пару недель, он мог оказаться полным. Видимо, совсем недавно было выплачено жалование солдатам, и они каким-то образом успели его потратить. Домой отправили или еще куда-то, не знаю. Сейчас в моем штабе усиленно изучают данные, полученные от нескольких сговорчивых офицеров иномирной армии, и, главное, пытаются расшифровать их карты. И как же я не завидую своим бойцам. Когда увидел карты иномирцев, мне стало плохо, и первым делом я захотел их сжечь, Даже подумал, не отправят ли им наши карты местности. Они там сами поставят свои отметки, мы их отберем, и будет куда проще ориентироваться. Сейчас же очень сложно понять, что и где у них расположено. Так, в раздумьях, не заметил, как мы добрались до дома. Техника направилась к подземной парковке, надо заправку и обслуживание. Бойцы высадились и отправились куда-то в казармы, заодно обсуждая лица имперцев, когда они увидели количество пленников. А я решил сходить в гости к артефактору. Для продолжения добычи мирцев мне нужен самолет. И надо понимать, как долго будет восстанавливаться защита, — Кстати, молодец. Защита отработала даже лучше, чем я ожидал. И это правда. Думал, придется прямо на ходу подпитывать ее своими силами или же выдумать что-то новое. Но нет. Она страдала, но свою работу делала как надо. — Очень рад, что тебе понравилось, — недовольно пробурчал Вилли. — Но теперь половина прогорела, и пока я не знаю, как ее восстанавливать. — Так создай заново. Не увидел в этом никаких проблем. — Ты ведь уже делал это один раз. «Просто повтори снова». «Да ты что?» «А я сам и не догадался», — съехидничал артефактор. «Ну вот, и как ты без меня свои артефакты раньше делал? Всему учить надо», — тяжело вздохнул и помотал я головой. «Ладно, сколько по времени займет восстановление?» «Четыре дня, не меньше», — сразу не задумываясь, выпалил Вилли. «Но, скорее всего, больше». «Значит, за два дня управишься», — почесал я подбородок. «Нет». «А материалов хватает?» Не стал слушать его возражения. «Да, кстати. Я ведь говорил, что потребуется много золота, серебра и даже платины», злобно улыбнулся Вилли, думая, что мне будет жалко тратить драгоценные металлы. «Бери сколько нужно. У нас все есть», — улыбнулся ему. «Кстати, а пушки сможешь поставить? Артефактные или обычные, плевать. Если поставлю, самолет может упасть. Я уже проводил эксперименты». И при выстреле создаются помехи, защита самолета проседает, — развел он руками. Так что работаю над этим, пока не могу ничего сказать. Пытаюсь разобраться, даже самому уже интересно. И да, наш самолет это не чудо техники. Это чудо техномагии, ведь теперь во все его системы внедрены различные артефактные элементы. Корпус покрыт выигрывными рунами, часть проводки заменена, проведены новые контуры энергетических проводников. Уилсон и правда неплохо поработал над нашим транспортом, но этого недостаточно. Но этим можно как-то побыстрее разобраться? Это его выражение лица бесценно. Оно всегда такое, когда я прошу как-то ускорить работу. Ведь сам Уилсон думает, что он работает на своем пределе. Знал бы он, насколько я могу разогнать его мышление. Вот тогда до предела будет недалеко. Но гарантий, что он не свихнется, дать не смогу. «Ты еще и недоволен?» — воскликнул он, выпучив глаза. «Нет, что ты, ты молодец!» — поднял руки в примирительном жесте. «Ну да, мог бы работать и побыстрее». «Вот, смотри, на это посмотри!» — взвыл Вилли, указывая на увесистую стопку книг на столе. «Видишь? Это книги по вашей проглядой электронике. Я стараюсь. Но зачем вы столько напридумывали? Как мне во всем этом разобраться?» «Ладно, я тут явно лишний». Еще немного, и у Уилсона снова начнется истерика. Будет стрелять тут своими артефактами, что-то кричать. В обычной жизни наш артефактор крайне мирный и нелюдимый человек. Сидит в мастерской, не показывается оттуда, и обитает в своём замкнутом мирке. И насвистывает веселые песенки даже в те моменты, когда реакция пошла не по плану. И плоды трёхчасовых трудов взорвались прямо в руках мастера. Он к этому относится спокойно. Но если вывести Вилли из себя... Ну Лучше не буду этого делать. А то он становится совсем другим человеком. Как-то раз я довел его своими шуточками, и он потратил на меня запасы атакующих артефактов, что создавались в течение недели. Только когда был истрачен последний, Вилли успокоился. Но сразу получил от меня новый заказ, вдвое больше прежнего, и потерял возможность спать, разумеется. Прогулялся вокруг замка, посмотрел на тренировку гвардейцев. Новобранцев даже стало немного жаль. Они ведь не знали, что их ждет. Думали, что будет обычная служба, зарядка по утрам для поддержания общего здоровья. Возможно, раз в неделю стрельбы. Ага, как же. Теперь день у них начинается с того, что все бьют друг друга со всей силы. Потом быстрое лечение в лазарете, завтрак и стрельбы. По друг другу. После чего снова лечение и следующая тренировка. Ближ к вечеру начинаются теоретические занятия, а утром все по новой. Но это только у ночков. Тогда как более опытные гвардейцы, они получают ранения на заданиях и тоже каждый день. Кто-то сражается с иномирцами, кто-то отстреливается от соседей, другие устраивают диверсии. Скорее ради тренировки, но и соседи наши должны быть в тонусе. «Не надо их в лазарет!» остановил группу новобранцев, что несли на носилках троих покалеченных бойцов. Провел рукой над каждым из них, и все раны тут же начали затягиваться. «Возвращайтесь к тренировкам!» Лица их сразу погрустнили, и пришлось им отправляться за новой порцией травм. Но главное, что никакого вреда здоровью. Боец никогда не испугается во время сражения, если его командир в сотню раз страшнее врага. Зазвонил телефон, и я с удивлением увидел, что меня вызывает Джованни. Не думал, что не так быстро. «Принимай работу, михаила взявая, проговорил маг земли. «Только поскорее, а то мы тут оснем. Ничего не стал отвечать и неспешно направился к условленному месту. Благо тут недалеко, и можно заодно посмотреть, как проходит строительство нашего промышленного городка. Вот большое промышленное здание, здесь у нас будет завод. Какой завод, мы еще пока не решили. Жилые здания тоже в большинстве своём недостроены. Где-то залит фундамент, где-то выкопан котлован, А в каких-то местах можно заметить уже несколько готовых этажей. Поэтому городко отчетливо видно, как разрываются маги между своими проектами. Часть задач снимается и переносится на потом, другие появляются. Что-то нужно срочно, что-то подождет, Какие-то здания нужно построить еще вчера. Да и на постройку сооружений не всегда хватает материала. Сейчас с этим стало полегче, но добыча все равно не успевает за нашими потребностями. И вот спустя полчаса я добрался до окраины промышленного городка. Там располагалось новое трехэтажное, но довольно большое здание, огороженное невысокой стеной с башенками. Надо сказать, что Людвиг постарался, и получилось действительно красиво. Даже чем-то похоже на замок одного из королей в моем мире, только размером немного поменьше. Изящные линии, украшения, вставки, мозаика на стенах. Высокие шпили башен и панорамные окна. Этот особняк, нет, даже замок, заметно выделяется среди окружающих его построек и неизменно приковывает к себе взгляды. «Вот, закончили!» устало и без энтузиазма проговорил Торрен, сразу приложившись к бутылке вина. «А чего у вас строю? Кто двигает стену? Вы что, опять все на подмастере оставили?» — удивился я. Захват вражеских земель путем передвигания стены мне понравился. Но этот процесс нельзя останавливать ни на день. Мы его утром передвинули, вздохнул Джованни и уселся на камень. Если бы не этот красавец, указал он на вертолет, что стоял на крыше нового здания. Не знаю, как бы мы успевали. И правда, не зря им вертолет выделил. Еще и пилота опытного приставил. Ну, может, и не самого опытного, но как-то ему надо учиться. Вошел в здание и осмотрел внутреннее убранство. Ну, что могу сказать. Пока тут пусто, но уже сейчас можно представить, что и где будет располагаться. Нишу в стене займет картина, на выступ встанет какая-нибудь статуя. Под проводку в камне вырезаны специальные тоннели, хорошо продумана вентиляция. Маги даже сделали канализацию. Каменные унитазы, раковины, душевые кабинки и даже трубы. Мы сперва хотели сделать, как ты сказал, железные трубы». Людвиг оторвал раковину и показал мне, к чему она крепилась. «Но камень все равно надежнее. Так что эта система теперь вечная, не заржавеет». Он приложил раковину на место, и спустя секунду камень слился воедино. «Молодцы. Хвалю. Мы вышли из пустого дверного проема, и я внимательно посмотрел на троицу магов. те измученно улыбнулись и что-то забормотали. Нет, правда? Вы действительно молодцы. За две недели отстроить целую школу. Да, мы ведь старались, пробормотали полумертвые маги. А знаете что? Задумался я. Ты и ты! указал на Джованни и Торана. Да, вы двое. Объявляю вам двухдневный отпуск. А? Торан убрал бутылку и удивленно посмотрел сначала на меня, а потом на жевани. Что? Слово знакомое. Джованни тем временем щелкал пальцами и пытался вспомнить, что это значит. отпуск. Так знакомо звучит. Но не помню, когда в последний раз слышал это слово». «Серьезно?» — Торон вновь посмотрел на меня, а я утвердительно кивнул. «И что, воевать не отправишь? В чем подвох? Мы будем в отпуске, но все равно придется работать?» «Делайте, что хотите», — я пожал плечами. «Два дня полностью в вашем распоряжении. Можете работать, можете не работать». «А я...» — закричал ошарашенный Людвиг. «А ты в хорошем состоянии», — развел руками. «Тебе нет смысла отдыхать». «Как это в хорошем?» — возмутился тот. «Я тоже устал». «Ты притворяешься», — махнул на него рукой. «А мы тогда что?» «А вы на грани выгорания», — пожал плечами. «Ну, мы хорошо себя чувствуем», — переглянулись магии. «Да», — взмахнул рукой, и они тут же упали на землю. «А так?» «Что ты с ними сделал?» — закричал Людвиг. И подбежал к своим товарищам. «Они еле дышат!» Ничего, просто забрал свою подпитку силой. «Вот так они должны были выглядеть без моей магии», улыбнулся и подозвал гвардейцев, что стояли поодаль. «Изверк!» — помотал головой маг земли. «Не изверк, а учитель!» — поправил его. «Я помогаю безопасно пройти грань смерти от изнеможения и выгорания. Только на этой грани маг может развиваться и совершенствоваться!» Поднял палец и изрек всем известную мудрость. Или не всем. Аде, да. прохрипел Торон. И правда, состояние у него тяжелое. Обычно он просит вино, даже когда ему совсем плохо. Ты ведь вернешь им силы? Людвиг достал флягу и начал поить друга. Они сейчас могут умереть. Зачем? Они же в отпуске. К этому моменту подошли гвардейцы, и я приказал им нести тела в лазарет. Денек полежат, отдохнут, поспят. Отойди, работай. Людвигу оставалось лишь тяжело вздохнуть и возвращаться к стройке. Я же отправился обратно в замок, но по пути позвонил Роману. «Сейчас тебе принесут два тела. Положи их в купели, следи. Пусть рядом с ними всегда будут дежурные», — задумался на пару секунд. «А завтра их нужно вытащить и сделать так, чтобы они ушли на своих ногах». «И как мне это сделать?» — поинтересовался старший ученик. «Ну, думай», — улыбнулся я. «И следи, чтобы завтра они не лежали». Пусть двигаются. Придумаем активные развлечения. «Да какие?» «Не знаю. Копай с ними на скорость, например», — пожал я плечами и завершил звонок. Немного прогулялся, посмотрел на величественные стены замка, недостроенную башню Миры и нашу новую, возведенную из черного обсидиана. Даже внутрь зашел и посмотрел на работу Лича. Он не развит, но со своими обязанностями справляется отлично. Если к нам прилетит какая-то технологическая боевая машина, Лич сразу активирует волны подавления, заставит технику отключиться, и мы спокойно заберем ее в качестве компенсации за беспокойство. Жаль, Лич слабоват, и радиус покрытия пока оставляет желать лучшего. «Михаил, вот ты где!» — у входа в замок меня встретила перепуганная графиня. «Я убила учителя!» «Поздравляю!» — кивнул ей. «Ты выросла, стала сильнее, что ли?» пободрящий похлопал ее по плечу. «Молодец!» «Нет!» — воскликнула девушка. «Я, правда, его убила!» Пришлось идти вместе с ней. Обучались они в подвале, ближе к холодильникам, чтобы далеко не ходить за трупами. Да и не пугать людей, все же некромантия довольно специфическая магия. И в одной из комнат мы нашли Белмора. В том, что он не умер, я убедился сразу, просто просканировав подвал рунной вязью. Сердцебиение его, хоть и аритмично, но все равно есть. А остальное легко можно вылечить, это не проблема. Некромант сидел на коленях и раскачивался взад-вперед. Взгляд его стеклянных глаз устремился куда-то в пустоту перед собой, а на лице застыло замешательство. Бедолага явно не выдержал удара судьбы и теперь не знал, как ему жить дальше после такого. «Ошибка», — тихо проговорил он, продолжая монотонно раскачиваться. «Ошибка. Она нашла в моих чертежах ошибку». «Ошибка!» «Это что?» — кивнул на Белвара. «Он показал мне свой чертеж, а мне показалось, что одна палочка там кривая. Я и исправила», — пожала плечами девушка и посмотрела на меня своими невинными глазами. «И вот он понял, что сорок лет неправильно использовал это заклинание, а потом сел вот так и уже два часа сидит. Он ведь придет в себя?» — подергала она меня за рукав. Еще одного бойца потерял», — вздохнул я что все так плохо испуганно воскликнула графиня ты довела его до грани подошел к Белмару и провел над ним рукой ладно бойцы обратился к гвардейцам их я прихватил на всякий случай чтобы самому не таскать тяжести берите его и несите этого тоже в купель роман увязался за нами и теперь с интересом смотрел на некроманта нет этому дать ромашковый чай и включить медитативную музыку посмотрел как белмара кладут на носилки А тот все повторял свою мантру. «Нет, включи ему фильм про черного мага». «Нет такого», — помотал головой Роман. «Мультик есть». «Тогда мультик включай», — махнул рукой. «Ему сейчас нужна хоть капля самоутверждения и моральная поддержка». Изучил чертёж Белмора, что так и остался лежать на полу. Посмотрел на магический круг, созданный по нему. И нашел еще несколько ошибок, но говорить о них я, конечно, не буду. Потом, если Белмар снова доставит мне проблем, сообщу об этих ошибках Вики. Пусть она укажет на них. Откуда-то с улицы послышался яростный крик. Я сразу побежал смотреть, что там произошло. Тревогу не подняли, значит, не нападение. Но сегодня день такой, что количество сильных бойцов в моей армии сокращается на удивление быстро, причем само по себе. Выбежав, сразу заметил, что вокруг маленькой недостроенной башни собираются гвардейцы. Вышел защитник и, прикрываясь своими щитами, пытался подойти ближе. «А из башни, то и дело, вырваются сгустки смерти. Они хаотично разлетаются в разные стороны, ударяются о щиты, бьют в землю и улетают в небо. Темная энергия рвется из окон, стелется по земле, вздымается черными клубами дыма вверх, потому гвардейцы стараются держать дистанцию и не выходят из укрытий. Да вы издеваетесь!» Подбежал ближе и получил в лицо сгустком смерти но успел отмахнуться, ударив по нему жизнью и распылив энергию. «Что там хоть?» — посмотрел на Черномора, что также решил пробиться ко входу, укрываясь за оторванным капотом броневика. «Щит ему подарить, что ли?» «Кто бы знал! Началось внезапно, и никто не может подобраться!» — прорычал он, и в этот момент его смело очередной волной смерти. «Иди отдыхай!» — сразу выбил из него некротику и приказал отступить. «Не лезь!» Подбежал ко входу, на пути выжигая силу смерти, и пошел в комнату Мирабель. А там девушка зависла в сантиметрах над землей. Черные, как смоль, глаза смотрят в экран. Руки покрыты черным пламенем, а из груди рвется чистая сила, заполняя собой всю комнату. «Да как он посмел!» — зарычала девушка и взорвалась очередной волной смерти. «Предатель!» Неужели она нашла здесь свою любовь? И когда только успела... «Предатель!» — продолжала рычать Мира. «Как ты посмел? Уничтожу, сожгу! Я запомнила твое смазливое лицо!» «Странно. Она же из башни никуда не выходила. Сидела тут, занималась своей красотой, смотрела телевизор». «Как ты мог изменить Рози с этой прошмандовкой? Как?» Очередной сполох энергии. Не смог вырваться из комнаты, так как я успел собрать защитное сдерживающее заклинание. «Испепелю, уничтожу!» «Смотрела телевизор. Да...» А там шел бесконечный сериал. «Это тоже ко мне?» Поняв, что сила смерти больше не вырывается из комнаты, ко мне подошел Роман. Он уже заварил ромашковый чай Белмору, да и себе налил. Так что стоял с кружкой и спокойно попивал, глядя на разбушевавшуюся девушку из-за моей спины. «Это не лечится», — помотал я головой. Пойдем отсюда лучше, а то в следующей серии Роза решит наказать Педра и изменит ему с Хуаном». «А вы откуда знаете?» — удивился Роман. «Не смотри на меня так!» — возмутился я. «Тут сюжет и так понятен, предугадать несложно». Закольцевав защитный контур вокруг башни, оставил тут несколько бойцов, а сам направился к себе в кабинет. Надеюсь, больше сегодня никто не выйдет из строя. А врагам выведнее всего было бы напасть прямо сейчас. Вот только теперь они научены своим горьким опытом и неожиданных атак можно не опасаться потому решил пока заняться развитием своего имения. Ну, разумеется, заодно это поможет вернуть Булатовым известность. Так что позвал в кабинет Черномора Вику, Жору, Вилли, Петра Первого и даже нашего завхоза Тимофея. Что говорить, Курлыка тоже пригласил. «У нас есть срочное дело», — сразу заявил им, а те почему-то рассмеялись. «Что? чего смешного?» «А у тебя бывают несрочные дела?» Вика уселась на диван и приготовилась слушать. «Ну давай, уже интересно. У нас школа достроена». «И что делать?» Девушка и правда не поняла, что в этом может быть срочного. «Учебный год как раз закончился». «Что значит учебный год?» «Год он и есть год. Знаю, что тут есть такое понятие, как каникулы, но в моем мире такого не было. Учеба должна быть в удовольствие, и отдых от нее не требуется». «Впрочем, неважно», — махнул рукой. Наша школа может вместить две учеников. Это очень много, но я специально делал с запасом. И в дальнейшем имеется возможность расширения до десяти тысяч. Мы оставили место под еще несколько корпусов. Мелочиц ты явно не любишь, пробосил Черномор. Первое, что нам нужно, это обустроить комнаты для проживания учащихся разных возрастов. Установить качественную иномерную мебель, закупить матрасы. Школа для нас. Там будут учиться наши дети. Так что все делать нужно качественно». Посмотрел, как стремительно начала краснеть Пика. «Ну, дети, которые живут в наших землях». Краснота сразу начала спадать. «Думаешь, на этом выйдет заработать?» задумался Жора. «Но в этой сфере есть те, кто занимается обучением уже много поколений». «Наша школа будет бесплатной», — отрезал я. «Мы обеспечим учащихся всем необходимым. Беда, комфортное жилье». «Вилли, на тебе полное артефактное обеспечение». К моему удивлению, артефактор не стал кричать и просто кивнул. «Запитает источника, сделаю регулятор температуры в здании. Очень уж понравились ваши кондиционеры», — задумчиво проговорил он. «Разумеется, дешевле закупить технику. Так мы и поступим. Но все системы постепенно будут продублированы артефактами. Холодильники, отопители, насосные станции, свет» а то вдруг у нас по каким-то причинам пропадет электричество. «Тимофей?» — обратился к заведующему складом. «Выбери картины покрасивее, украшения и все в таком духе». «Давайте сходим и вместе выберем», — предложил старик, но я помотал головой. «Сам сходи в школу и посмотри, что туда лучше подойдет. У меня на это совершенно нет времени, да и задача несложная». «А если что, Людвигу скажите, какие статуи и куда поставить? Он справится». «Михаил, я все понимаю», — задумался Черномор. «Но к чему такое расточительство? Это же просто школа. Там нужно учить детей, не более». «Просто школа? А как еще научить детей стремиться к великому и прекрасному?» — возмутился я. «У детей появится цель добиться лучшей жизни, и в будущем они будут настоящими профессионалами, преданными роду». Обратился к и Черномору, попросил их отыскать хороших учителей, комендантов, охрану. Даже систему противовоздушной обороны. Можно вопрос? Подняла руку Черномор. На что я кивнул? «А что, если у нас нет систем противовоздушной обороны, что делать? Купить? Пожал плечами. Денег хватает. А если не продадут, получить в качестве трофеев. Уэлсону также приказал создать больше защитных артефактов. Какие-то для укрепления стен, хотя они и так довольно прочные. Маги постарались на славу, и теперь даже... Прямое попадание артиллерийского снаряда оставит на стене лишь небольшую трещину. Также защитные артефакты стоит спрятать в каждом классе. В случае нападения их раздадут детям и отправят их в бункер. Безопасность в данном случае лишней не будет. «Жора, можешь использовать для закупок наш самолет? «Извини», — перебил меня Вилли, — «просто он на ремонте». «Советуйся с Уилсоном, когда можно его брать», — кивнул ему. «А если он будет занят, бери грузовые вертолеты. Распоряжусь, чтобы пилоты были в курсе», — задумался на пару секунд. «И вообще, почему мой новый боевой десантный самолет все еще стоит на земле?» «Так у нас специалистов нет», — развел руками Черномор, а я тяжело вздохнул. «И что нужно сделать? Нанять? Похитить? Взять в плен?» «Хорошо, что ты начал меня понимать», — улыбнулся я. «Так я пошутил». «А я нет?» — пожал плечами. «Можешь приступать к поискам?» «Уборщики, кстати, тоже нужны», — вспомнила Вика, а я отрицательно помотал головой. «По минимуму. Остальное пусть делают дети. Они должны привыкать убирать за собой». «Вилли, вижу, ты согласен». «Да, нас учили, что рабочее место должно быть всегда в порядке», — кивнул он. «Если завершил работу, то нужно убрать, оставить все на своих местах». Иначе следующий ученик может запутаться в хаосе и получить травму от реакции реагентов или не найти нужного материала. Жора все это время сидел и смотрел перед собой, то и дело загибая пальцы. Видимо, пытается подсчитать, сколько всего надо и сколько ходок в другие города ему предстоит совершить. Взять те же спальные наборы. Их нужно больше, чем учащихся и учителей, чтобы был запас. Также стоит продумать вопрос с едой. Правда, кто-то предложил, чтобы родители сами заботились пропитанием своих детей, но я эту идею сразу отбросил. Ведь, во-первых, не у всех есть родители, а во-вторых, родители должны сами хотеть сдать в школу своих детей, чтобы не кормить их, не одевать и не обувать. «Кстати, на тебе разработка школьной формы», — указал Навику, а та чуть со своего места не подскочила от радости. «До седьмого класса одна, до одиннадцатого другая, а студентам придумаю что-нибудь интересное». «Придумала!» — девушка захлопала в ладоши. «Студенты будут ходить в мантиях!» «И что?» — не понял я. «И?» — Вилли тоже не оценил ее восторга. Тогда как остальные одобрительно закивали. «Это статусно!» — воскликнула Вика. «Раньше аристократы ходили в мантиях. Это было нормой. И цвет показывал статус в обществе. Завод. Нужно найти завод!» Жора тем временем продолжал подсчета и с каждой минутой его лицо становилось все грустнее. «Нужен завод постельного белья». «У Иванова неплохие фабрики, кстати», — вспомнила Вика. «Точно!» — воскликнул Жора. «Туда и слетаю». Он поднялся с места, но улыбка быстро пропала с его лица. «А ведь еще посуда нужна». «Ладно, в общем, можете собирать списки студентов и учеников», — заключил я. «Но главное — найдите людей. Черномор, Жора и Вика — это на вас». «Я могу поспрашивать, человек двадцать найдется» опять задумался Жора. Несколько старушек, если их подлечить, будут неплохими учителями. Еще несколько готовых учителей, но с проблемами со здоровьем и деньгами. «Да, забыл сказать», вспомнил вдруг я. «Эти люди будут жить у нас, и договор будет заключаться так, чтобы в течение двадцати лет у них не было права на переезд». «Жестко», — пробосил Черномор. «Да, но как есть», — развел руками. «Учителя — крайне важные члены общества». Да и система образования будет отличаться от привычной здесь, потому искать новых учителей потом я не хочу. Их ведь тоже нужно обучать». «Кстати», — задумчиво проговорил Черномор, «можно обратиться в Ассоциацию ветеранов. Найдем там жестких людей, которые работали в охране важных объектов, плюс воспитательная работа со студентами». «Мы ищи учителя по боевым искусствам», — согласился с ним. «Хорошая идея. Тогда ищи людей там». «Да, в принципе, идея со школой хорошая», — Виктория почему-то усмехнулась. «Но нас теперь точно убьют». «За что?» «Ничего, ведь плохого мы не делаем. В этот раз я и правда не понимаю, какие к нам могут быть претензии». «Но половина Академии точно вышли сюда наемных убийц, уверена», — рассмеялась девушка. «Как минимум потому, что у них такого точно нет». «Чего у них нет? Хватит загадками говорить», — посмотрел на остальных, но они, судя по всему, все поняли. «У них нет бесплатного обучения. Например, в среднем студенты после получения диплома выплачивают долги около десяти лет». Посмотрел на Вилли, и тот утвердительно кивнул. «В том мире учиться тоже дорого». «Ну и пусть присылают», — пожал я плечами. «Покажем студентам, как правильно устранять наемных убийц». Теперь уже усмехнулся я, а остальным почему-то стало не до смеха. «У меня что, настолько страшного улыбка?» Радиостанция города Архангельска. Спустя какое-то время. «А теперь мы прервёмся на короткую рекламу», — проговорила полноватая девушка в микрофон. «Хочу сообщить, что буквально несколько минут назад поступило прекрасное предложение для профессионалов своего дела, кто обладает знаниями и заслуживает достойную оплату своего, безусловно, тяжелого труда. Павел, расскажите поподробнее, уверенно. Слушателям очень интересно будет узнать, что это за предложение». «Да, Мария». Мужчина средних лет подвинулся ближе к микрофону. «Граф и графиня Булатова объявляют об открытии новой школы. И для этого набирают персонал. По заверениям графа оплата будет достойна. А графское слово, вы сами знаете, дорогого стоит». Он отключил микрофон, чтобы посмеяться. «Главное условие, что после заключения контракта учитель будет обязан проживать на землях Булатовых в течение 20 лет». «Ой, даже не знаю». — протянула девушка. — Странные условия. — Но подождите, Мария. В условиях указано, что переезжать можно вместе с семьей, И мало того, что учителям выделят жилье, так и дети, даже если их 37 штук... — Павел, у вас там, видимо, опечатка, — заметила Мария. — Нет же, тут даже прописью продублировано, удивился тот. — Даже если 37 детей, они смогут поступить в школу на бесплатной основе. — Да вы что? — удивилась девушка. «И это еще не все. Школа будет обучать детей от начальных и до высших уровней. Множество специальностей, отдельные кружки». Павел и сам удивился, прочитав это. «Видимо, Булатов решил создать конкуренцию Архангельскому научному университету Свиритовых, воскликнула Мария. «Не знаю, но все равно звучит интересно. А как считаете вы, дорогие слушатели?» — оживился Павел. «Номер телефона для обращений вы можете получить в приемной радио «Архангельска». А теперь не переключайте. Впереди вас ждет новый хит в исполнении оркестра электронной музыки Бабай. Самая обычная квартира на окраине Архангельска. Примерно то же время. Вера Семеновна Вошина и Геннадий Романович Вошин в последнее время пребывали в паршивом расположении духа. Все потому, что зарплату им двоим задерживают вот уже три месяца. И начальство постоянно списывает это на сложную ситуацию, на боевые действия и на все проблемы страны в целом. Но им-то что? Они простые учителя, и эти проблемы не должны их касаться. А главное, что у Веры Семёновны шестеро детей. Так что с каждым днем они унывают все больше. Ведь они учителя, а их дети не могут получать должное образование. Отдать их в школу не выйдет, ведь даже на еду хватает едва ли. Приходится давать им знания по вечерам, после работы. Но на это попросту не хватает ни времени, ни сил. «Мам!» — подошел средний сын, лет пяти и подергал женщину за рукав. «А мы сегодня не будем кусать». «Будем, Колинка!» — она погладила его по голове. «Пойду к соседке, еще раз в долг возьму», — вздохнула Вера. «Она же в администрации работает. Им платят всегда вовремя. Они ведь не учителя». «Вер, давай сегодня я с малышами поработаю, а ты со старшими», — предложил Геннадий, пока жена не ушла. «Я бы с радостью, но голова болит», — вздохнула женщина и уселась обратно на скрипучий стул, схватившись за голову. «Какая же паршивая жизнь, Ген. За что это нам?» Он подсел к ней поближе и приобнял, тогда как Вера готова была расплакаться от досады. «Давай, может, радио послушаем?» — предложил он, когда жена немного успокоилась. «Да, давай», — махнула она рукой. «Послушаем, пока работает. Мы же за электричество уже второй месяц не платим». Геннадий подошел к старому приемнику, покрутил переключатели и сквозь шипение пробился бойкий голос диктора. «Граф и графиня Балатовы объявили об открытии своей школы!» Супруги прильнули к радиоприемнику и жадно впитывали каждое слово, не в силах понять, правда там говорится или нет. Все потому, что поверить в подобное отказывался здравый смысл, ведь не бывает все так хорошо. «Это довольно опасное место», — вздохнул Геннадий. «Слышал про Булатовых. У него война чуть ли не с двадцатью родами сразу». «Да какая разница?» Вера заметно оживилась и даже встала со стула. «Сдохнем мы от голода или от других родов. Нужно что-то менять». Глаза ее наполнились решимостью. В этот момент ни они, ни Булатов не знали, что школа нашла первых высококвалифицированных учителей. И никто не подозревал, сколько еще людей по всему городу оказались в подобной ситуации. Попали в ловушку свиридовых, что очень не любят платить людям за их титанический труд. А ведь это всего лишь идея Виктории дать объявление по радио. Хотя Михаил и думал, что это пустая трата времени и средств.